Глава 39. Следующее утро принесло Элисон заложенный нос, больное горло и температуру. А Вот и верь после этого в пользу контрастных ванн для здоровья. Вчерашние ледяные воздушные ванны, сменявшиеся обжигающей горячей водой, возможно, и помогли ей держаться бодрячком, но определенно не справились с задачей укрепить ее иммунитет. И потому... Прощай и прогулка по городу, и бал маскарад. Ну вот где, спрашивается, справедливость? Если бы вчера она сломала руку или ногу, или, например, разбила голову, сегодня была бы уже как новенькая. Но если ты подхватила простуду, то никакая магия, никакие артефакты, никакие усилия самых лучших целителей тебе особо ничем не помогут. Если ты подхватила простуду, то лежать тебе в постели с тыквой вместо головы, ощущая по очереди то жар, то озноб. Бесконечно сморкаться в бумажные платки, столь же бесконечно чихать, пить горячий травяной чай и каждые несколько часов принимать лекарства». Пытаясь положить голову на подушке так, чтобы и дышалось легче, и голова не кружилась, Эллисон повернула голову к окну, за которым солнечный свет уже прорезал утренние сумерки и тяжело вздохнула. День, который должен был принести ей море новых впечатлений и ярких радостных эмоций, дегустацию редких вин, прогулку по залитым мягким зимним солнцем виноградникам, веселую суету на ярмарке и головокружительные танцы до рассвета, обещал стать серым и одиноким. Звуки пробуждающегося за окном города навеяли на нее еще большую тоску. Эллисон тяжело вздохнула и угрюмо уставилась в потолок. Потолок безразлично посмотрел на нее сверху вниз. И ей вдруг стало так жалко себя. И так захотелось поплакать. И именно в этот момент раздался стук в дверь. «Ну кто там еще?» Раздраженно прохрипела Эллисон. И поскольку ей даже поплакать нормально не давали, плакать захотелось еще больше. Дверь тихо скрипнула, и на пороге появился Дин. Выглядел он не в пример ей, просто отвратительно бодрым и свежим. И таким неотразимо, потрясающе ослепительно красивым, что она, дабы не ослепнуть, закрыла глаза. «Я слышал, ты не в лучшей форме». С улыбкой в голосе проговорил он чем-то звеня. Эллисон открыла глаза и увидела, что он пришел не один, а с тележкой, на которой дымилась большая кружка с ароматным травяным чаем, благодушно подмигивала пиала с медом, так и просились в руки дольки уже почищенных апельсинов, гранатов и яблок. И все же больше всего Эллисон поразил небольшой букетик незабудок в миниатюрной вазе и излучавшее мягкое золотистое сияние свеча. «Не в лучшей форме. Это, мягко сказано...» чих Громко чихнув и высморкавшись, фыркнула Элисон. «Я полная развалина!» «Неправда!» — возразил Дин, садясь с ней рядом на постели. «Ты выглядишь восхитительно!» «Мистер Адамант, вас разве в детстве не учили, что врать некрасиво? Тем более так нагло!» Хлюпнув носом, ехидно заметила больная. «Ну хорошо, почти восхитительно», — уступил Дин, подавая ей чашку чая. «Чай, кстати, моего личного приготовления». «Это намек на то, что я его сейчас выпью и сразу вылечусь?» Снова съехидничала больная. «Нет», — улыбнулись ей, — «но мой чай точно улучшит тебе настроение». «А хорошее настроение уже половина лечения». Эллисон взяла кружку, чувствуя, как тепло обволакивает ее пальцы. Она с любопытством посмотрела на Дина, который вместо того, чтобы уйти, остался сидеть рядом, наблюдая за ней все с той же мягкой улыбкой. «Спасибо», — искренне поблагодарила она, сделав глоток. «За что?» — поинтересовались у нее. «За чай!» — право дело пустяки. «У меня этого чая еще столько, что даже не стоит вспоминать!» Широко взмахнув рукой, объяснили ей. Элисон засмеялась и тут же закашлялась. «Ты прекрасно знаешь, за что!» С легкой укоризной в голосе заметила она. «Нет». Заверили ее, нарочито округлив хитрые-прихитрые глаза. «Не знаю». «Может, подскажешь?» Элисон смущенно улыбнулась и покачала головой. «За то, что ты сейчас здесь, ухаживаешь за мной, растрепанной, сопливый и ворчливой» хотя у тебя и полно куда более важных дел». «Более важных? Хм, это еще каких?» Дин сделал вид, что задумался. Вслед зачем отрицательно покачал головой. «Нет, не припомню. Не припомню ни одного дела, которое было бы для меня сейчас более важным, чем быть здесь сейчас с тобой». Глядя прямо в глаза девушки проникновенным голосом, заверил он. Элисон отвела взгляд. Ей стало вдруг очень жарко. Вот только простуда к этому жару не имела никакого отношения. Она сделала еще один глоток чая, пытаясь скрыть смущение. Но взгляд дракона не отпускал ее. Он явно ждал ответа. — Мне сложно в это поверить, — честно сказала она, не поднимая глаз. — Почему? — мягко спросил Дин, слегка наклонив голову, пытаясь поймать ее взгляд. — Потому что... Элисон замялась, вертя кружку в руках. Мы знакомы всего неделю и потому что ты. Ты успешный, блистательный, яркий, харизматичный, богатый. Она замолчала, понимая, что несет чушь, несмотря на то, что каждое сказанное ею слово правда. Дин усмехнулся. И что? Это делает меня тем, кто не способен заботиться? Не способен любить? Глаза Элисон сами собой широко распахнулись. Она резко подняла взгляд и одновременно удивленно и раздраженно уставилась на мужчину. «Любить? Он ее что, совсем за идиотку держит?» «Я имею в виду в принципе. Тут же успокоили ее В будущем. Я понимаю, что сейчас не лучшее время. Я собирался поговорить с тобой вечером. Точнее, завтра утром, после бала Маскарада. Но ты заболела, и завтра мы уже уезжаем» а я не хочу тебя потерять». Сердце Эллисон на мгновенье остановилось, а затем забилось быстрее. Чтобы скрыть охватившую ее радость, она отвела взгляд в сторону, но все равно продолжала чувствовать на себе взгляд мужчины, страстный, настойчивый, полное ожидания. «Я просто предлагаю попробовать», продолжил тем временем Дин. «Дать нам шанс». Нежно взяв девушку за подбородок, он повернул ее голову и заставил посмотреть ему в глаза. «Что ты на это скажешь?» В душе Элисон бушевали сомнения. С одной стороны, она тоже не хотела потерять Дина. С другой, она боялась повторно наступить на те же грабли. Она боялась снова поверить в любовь, открыть свое сердце и в итоге быть отвергнутой. В ее жизни уже был тот, кого она тоже не хотела потерять, и его предательство больно ранило ее. И потерять его было очень-очень больно. Это почти уничтожило ее. Да, Дин не Олли, даже близко. Это она уже поняла. Но откуда ей знать, что уже через неделю, или пусть ну, через месяц, как только спадет новизна отношений, Дин не решит, что она ему не пара? что она скучная, недостаточно красивая, недостаточно яркая, недостаточно харизматичная, недостаточно аристократичная, в конце концов. Он принц, целый принц, а она всего лишь обычная девушка. «Мы из слишком разных миров», — думала она, — «даже если сейчас он искренен, как долго он будет готов принимать меня такой, какая я есть? Он привык к блеску, к совершенству и утонченности». «А я ни разу не блестящая, не утонченная и несовершенная!» «Но я хочу быть с ним!» Эта мысль, неожиданно ясная и сильная, прорвалась сквозь все страхи и сомнения, заставив ее принять решение. Пусть даже она о нем потом пожалеет, но это будет потом. Элисон подняла взгляд и заглянула в глаза сидящего рядом с ней мужчины. В его глазах не было фальши. Он искренен и честен с ней». Он не давил на нее, не соблазнял, не манипулировал. Он просто ждал ее ответа, давая ей время и пространство, чтобы решить самой. «Я хочу быть с ним, а он хочет быть со мной. Так о чем тут думать?» — мысленно спросила она у самой себя. «Да, риск был, но он всегда будет. Ни одни отношения на свете не гарантируют, они жили счастливо до конца своих дней и умерли в один день». Все отношения — это шаг в неизвестность. Никто и никогда не знает, что ждет его за поворотом. Радость или боль, успех или провал. Но если не сделать этот шаг, если не рискнуть, то она никогда не узнает, могло ли у них что-то получиться, и проведет всю свою жизнь в сомнениях и сожалениях о том, что было бы, если бы ДКБ Хуже того, она так никогда и не узнает, каково это быть любимой, пусть даже короткое мгновение, таким мужчиной, как Дин. Мужчиной, который не просто говорит красивые слова, но и доказывает их делами. Мужчиной, который, да, блистательный, харизматичный, богатый, успешный и слишком идеальный. И, да, принц и дракон. Элисон сделала глубокий вдох и подняла сияющие глаза на мужчину. Даже краткий миг счастья, с которым стоил того, чтобы рискнуть ради него сердцем. «Да, давай попробуем, я тоже не хочу тебя потерять», — прошептала она. Ее голос дрожал, но в нем звучала абсолютная уверенность. И глаза напротив, которые были совсем не против, тут же зажглись огнем облегчения и восторга. И почему-то именно это ей сказала, что ничем она не рискует, а действует наверняка. Конец книги. Читала леди Арфа.